«То правда, я лишь спрятал тело по приказу пана... пана Нарбута». «Нарбута?» – поразился Алексей. «То так». «А кто убивал?» «Ежепехур». «Расскажи все, что знаешь. Ты видел смерть подпоручика Яшина?» «Нет, не видел. Его привезли уже мертвого ночью. Он сильно страдал перед смертью, то видно было. Велели закопать». У меня большой двор, самый большой во всей Бураковской. И болтливых нет в семье. Я закопал. «Кто такой ежипехур? «Сказывай, старая тварь!» «Я скажу то при пане Нарбуте». «Твоего Нарбута ждет тюрьма. Говори сейчас же!» «Нет». Сразу замкнулся на вес старший. Пожалейте мою семью. И не спрашивайте о нем».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 Через минуту, ни о чем не спрашивая, ему безбоязненно отворили. На пороге появилась рослая фигура Гриневецкого. Он был в халате, голова всклочена, на заспанном лице волосиные подушники. «Алексей Николаевич, что случилось?» «Да завольте вначале войти». Шлепая по полу босыми ногами, Эрнест Феликсович провел Лыкова в гостиную и зашел лампу. Алексей протянул ему лист бумаги. «Вот прочтите». Хм, рапорт Буйного. Как же помню этого молодца. Надворный советник изучил справку и вернул ее своему временному помощнику. И что, из-за этого вы меня и разбудили? Вы, Эрнест Феликсович, видать, ничего не поняли. Никакой Яшвиль у новца никогда не жил. А мыльница, что я обнаружил на Бураковской, действительно принадлежала подпоручику Яшину, как я и предполагал.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 «Вы что, лыков? совсем у вас голову снесло?» «Моя голова на месте. А вы следите за мыслью, господин надворный советник. Следите». «Я слежу. Я еще как слежу. Вы давно уже, роете под нас яму». «Так вот. Как видно из справки, Яшвель у новца не проживал, и мыльницу, стало быть, забыть там он не мог. Это понятно?» «Ну, пусть и так. Дальше-то что?»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 По всей видимости, Нарба попросил генерала задержать меня на несколько минут. Эрнест Феликсович иронично хмыкнул, но промолчал. Лыков продолжил. «К вашему сведению, разговор вышел пустой и надуманный, но ни о чем разговор. Я тогда еще недоумевал, для чего Толстой все это затеял. Теперь все ясно. Меня потребовалось задержать, чтобы Степковский успел предупредить Яна Кассера о находке и разработать общую легенду». По совпадению букв за легенду сошла фамилия Яшель. «Я же сам помню князь, грявкнул Греневецкий. Он действительно приезжал в Варшаву зимой?» «Да, приезжал. Об этом и в справке написано. Но в доме на Бураковской князь не останавливался. Подумаешь, какая-то писарская ошибка. Вы мне объясните, почему Витольд Зинонович — убийца?» «Ха! Нарбут и убийца! Это больной бред!» «Ваш помощник отводил мои подозрения от дома на овца как мог, приплел Яшвеля, успел обработать хозяина, подделал отметки в домовой книге». «Зачем?» «Чтобы скрыть факт убийца под поручика Яшина». «Опять это вами придуманное убийство?» «Идея фикс заезжего ревизора». «Чтобы так говорить, надо сначала труп найти». «А я его нашел». «Только что!» «Во дворе дома на Бураковской».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 Амбросий Акимович уже опознал. «Ну, раз Бурундуков опознал...» «Хе-хе-хе...» <звы> <звы> «А как его убили?» Распороли живот один в один, что и с Сергеевым Третьевым. Гриневецкий некоторое время молчал, смотрел на язычок огня в лампе. Алексей терпеливо ждал. Наконец, взгляд на дворного советника приобрел осмысленное выражение. «Теперь поняли, Эрнест Феликсович?»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 «Вы лучше меня знаете, что это невозможно. Старший агент не та фигура, что может убедить обер-полицмейстера срочно вызвать Лыкова». «Но и Ян Касьер на мой вопрос. Кто велел ему спрятать труп, — ответил. — Нарбут». М «Да. А что он еще сказал? Почему именно ему поручили? И кто, наконец, убийца?» «Со слов новца, убил подпоручика якобы некий пехур. Вы слышали что-нибудь о таком?» «Нет, никогда и ничего. Пехур, кстати, по-польски пехотинец. Надо по картотеке посмотреть. И не только в, ван, в нашей, но и в архиве военной тюрьмы. Может быть, он оттуда?» «А я считаю, что ежепехур и Нарвуд – это одно и то же лицо. И все это время ваш помощник искал сам себя». «Вы подождите чернить Витольда Зиновьевича. Как вы быстры на выводы. Сами же сказали, что кассир называют убийцей другого»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 Если окажется, например, что Нарбут сбежал по вашей подсказке, переселитесь с Маршалковской на Сахалин. Слово дворедина, я ничего не знал. А вот это выяснит следствие. Я понимаю, Витольд Зинонович ваш друг. Говорят, он вам даже с жизнь спас. Мне тоже не хочется верить в его виновность. Но то, что он скрыл убийство подпорудчика Яшина, это установленный факт. Гриневецкий, понурив красивую голову, молчал. В нашем отделении измена. Нарбус, Степковский. Полагаю, что и Яроховский. Часы почти наверняка подброшены им. Гришка Худой рот не убивал штабс-капитана. Все это был ложный след, состряпанный вашим помощником и их другом. Но для чего? Не понимаю. Я не понимаю. Витольд. «Человек чести, он не мог. Ладно, собирайтесь, едем к нему домой. Полагаю, стоит сделать очную ставку с касьером, тогда и выясним, мог или не мог». Титулярный советник жил на другом конце Варшавы, на Францисканской улице. Когда полицейские подкатили к его дому, уже рассыло.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 Тот вошел, едва волоча ноги. За ночь он постарел лет на двадцать. «Кто убил подпородчика Яшина?» — рявкнул надворный советник. «Я уже сказал тому пану. Скажи теперь мне». «Его убил ежепехор». «Кто он такой?» Но старик лишь отрицательно мотнул головой. «А кто зарезал в штаб с капитана?» «Не знаю». «Гришка или нет? нет?» Он весь день был у меня пред глазами. Сначала на квартире из Чупл Петера, а потом на Бараковской. Кто же тогда разыграл полицию? Сама полиция и разыграла. Поясните. Пан Нарбут велел сделать, чтобы подумали на Гришку. Научил Эйсимонта. А мне дал какие-то годины с ванцухом. И приказал сунуть гришки в карман. Незаметно. И ждать полицию. — Не разумею для чего. Большого ума человек за его мыслями не устыдишь. — Да, все хуже и хуже. Кто привез к вам во двор труп Яшина? — Пан Нарбут с паном Степковским. Велели закупать и ни о чем не спрашивать. — Я много лет знаю пана Витольда. Если он чего велит, нужно делать. — Даже спрятать труп не удержался Лыков. Да, значит, так надо. Еще панове сищики привезли вещи того юноши, пожитки с квартиры, чтобы подумали, что он уехал. Я отнес их на толкучий рынок. Лишь мыльницу Дупек оставил. А пан Лыков ее нашел. Что мне за то будет? Я же пехур и нарбут. Одно лицо? резко спросил коллежский осеср.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 Гриневецкий возглавил розыск. Его люди допрашивали дочерей и зятя Яна Касьера, а также владельца квартиры, где жил Яшин. В морге полицейский врач исследовал останки подпорудчика, Следователь Черенков открыл дело. Фотограф в темной комнате проявлял снимки могилы и трупа. Весь второй этаж ратуши светился огнями и жужжал, как пчелиный улей. Сыскари копались в архиве. Часть агентов пошла по адресам негласных осведомителей. Вопрос задавали один. Кто такой пехур? Во всей этой суматохе не участвовал лишь Нарбут и старший агент Степковский. Курьеры не сумели их отыскать. Лыков вспомнил догадку Гриневецкого. Вдруг убийца из дезертиров. Взяв с собой Егора, коллежский осессор поехал в военную тюрьму. Она находилась на Дикой улице в здании бывших артиллерийских казарм. Два часа они рылись в постатейных списках и не нашли ни одного упоминания о преступнике с такой приметной кличкой. Несованно хлебавши, усталые и сонные сыщики вернулись в отделение. Алексей уже и думать забыл, что всего пять часов тому назад занимался пылкой любовью с прекрасной паней. Казалось, это было с кем-то другим. К полудню, так и не сомкнув глаз, Лыков заперся в кабинете, он изучал бумаги, изъятые из им со стола Витольта зеноновича Егор пристроился сбоку. Вдруг им попалась заверенная копия служебного формуляра Нарбута. Алексей пробежал бумагу глазами и хмыкнул. — Что встрепенулся сонный помощник? — Вот послушай. С марта 1868 года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 Думаете все же, что пан Витольд и есть ежепехур? Почти уверен. Янка Сер этого не подтвердил. С его слов Нарбут лишь приказал спрятать, а убил пехур. Старик либо врет, либо не договаривает. Например, он промолчал еще об одной фигуре в этом деле о велке Евгинюша. Ой, я запутался, Алексей Николаевич, признался парень.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 Но его выписал в Варшаву именно велкий Эугениуш. Только он мог так долго укрывать русских гайменников от здешней полиции. Согласен? Согласен. Вопрос. Зачем Ивану понадобились наши доморощенные головорезы? Очевидно, чтобы повесить на них убийство Емельянова. Тут мы имеем обычный конфликт крупного уголовного с полицейским начальником. Пристав стал мешать Большому Евгению и был убит. Логично? Да, пан Строба вписывается, логично. Но как здесь оказался Нарбуд? Ну, сейчас дойдем до него. Гибель штабс-капитана Сергеева есть продолжение первого дела. Понадобился новый покойник, чтобы привлечь внимание полиции и сдать игришку, повесив при этом на него оба убийства. Придумал и организовал это вранье нарбут «Ну зачем?» «А помнишь, что сказал Ян Кассиер?» «Если по нарбот что велит, нужно выполнять». «Титулярный советник, партнер Ивана». «Ну и вполне возможно сам Иван, только тайный. Негласный вождь уголовной Варшавы». «При этом он много лет фактически руководит сыскной полицией при попустительстве безвольного Гриневецкого». «Ну и ловит сам себя». Знаешь, это очень сильная позиция. Кого надо, арестовывает. Кого надо, отпускает. Строба. Стробом официальный вождь, но на самом деле их двое. Рука руку моет. Вот большой Евгений и процветает. С такой-то поддержкой. Мотивом для Нарбута, видимо, стала обида на власть. За несправедливое увольнение. Что ж, убедительно согласился Егор. А я же пехур. Да нет никакого ежепехура. Есть еще один ложный след. Фантом, за которым нам предлагают побегать. Главные фигуры в это время заметают настоящий след. Ну пусть. Однако убийство Яшина выбивается из ряда. Ротмистр Емельянов был фигура. Пристав Пованцковского участка, одного из самых криминальных. Сильный, умный, настойчивый, а подпоручик. Взорный молокосос. Чем Он мог помешать велке Эугенюшу. Так сразу не скажу. Но он каким-то образом перешел дорогу двум вождям. Подпоручика списали. Нарбут обставил его исчезновение как бегство, и все поверили. Измена, кругом измена. Ой. Уголовный князев и крупный полицейский чин на пару хозяйничают в Варшаве. Это уму непостижимо.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 «Я пан Сбышняк, управляющий пана Стробы. Чем вы можете удостоверить, что вы из полиции?» Лыков протянул ему заверенную карточку. Сбышняк изучил ее и сказал, возвращая. «Я знаю весь состав Варшавского сыскного отделения. Там никогда не было никакого Лыкова». «Все верно. Я временно прикомандирован. Подпись и печать оберполисмейсера вас не устраивают?» Управляющий, более похожий на вышибалу, чуть усмехнулся. «То для Голохов. «Нет настоящей бумаги». Лыков хотел показать власть, но пока сдержался и предъявил полицейский билет. «Вот это другой разговор», — ёрничая, сказал Сбышняк. «Департамент полиции, чиновник особых поручений восьмого класса». «Так, чин маловат, чтобы лично встречаться с Паном Стробой. Передайте мне ваше дело».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 Так, 10 месяцев арестного дома он уже заработал. А еще кое-что от меня сверху сейчас получит. Чего нет в лестнице наказаний? Алексей Николаевич, он же вас нарочно провокирует. Тянет время, чтобы хозяин успел сбежать. Действительно, на втором этаже слышался топот ног.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 Разгоряченные погони, Лыков вернулся в вестибюль, все четыре пана собрались там. Вид у них был неавантажный, сильно помятые охранники уже не помышляли о сопротивлении. Они стояли, вжавши головы в плечи и ждали своей участи. Больше всех досталось сбышняку, за фиглярство. Из разбитой губы управляющего хлестала кровь, под глазом набухал синяк. Коллежский осессор подошел, взял его за пуговицу и пододвинул к себе. «Так как там у вас принято с варшавской полицией?» Трое других охранников отвернулись. Но Лыков уже выпустил пар и не хотел лишнего насилия. «Хорошо, вернемся к делу». Пан Струба, видать, вспомнил о срочной встрече и драпанул. «А пан Нарбут в доме?» Он был здесь вчера вечером, твердо отведел Сбышняк. Управляющий стоял прямо, не пытался вырваться, но сохранял достоинство. Где он сейчас? Не знаю. Ты зачем затеял эту свару? Почему не пустил меня к хозяину, как я просил? Я выполнял приказ. Ладно, примирился Алексей, отпуская управляющего вышибалу. Я готов забыть о вашем сопротивлении полиции, пан Сбышняк. «Вы лицо подчиненное, исполняли свой долг. Передайте пану Стробе, что я очень хочу с ним встретиться. Чем раньше он со мной поговорит, тем будет лучше для него». Сбышняк поклонился в ответ, почтительно, но не теряя лица. Он начал нравиться Лыкову. Тот уже почти пожалел, что погорячился. Зато голова стала ясной, и вся злость улетучилась. Сыщики повернулись к дверям, и тут управляющий сказал им в спину. «Попробуйте поискать пана Нарбута в номерах Свинторжецкого на железной браме». «Поедем в номера?» — спросил Егор у шефа, когда они оказались на улице. «Нет». «Для начала вернемся в отделение, захватим Эрнеста Феликсовича. Я хочу увидеться с Нарбутом в его присутствии». Когда Лыков вошел в общую комнату то увидел столпившихся под лампой агентов. Они стояли молча и что-то рассматривали. Раздвинув людей, коллежский ассессор протиснулся в круг. На полу, лицом вверх, лежали Нарбут и Степковский. На них не замечалось никаких следов крови. Они оба были мертвы. Присмотревшись, Алексей понял. Степковского...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 в грабители, что-то я стал забывать русские слова сейчас я соберусь так вот лекаш убил при налете хозяина экипажного заведения скандал убийство в Варшаве большая редкость зато если это случилось то это всегда загадка народ трезвый спьяну никто никого не режет Льют кровь только закоренелые. Искать их трудно. Но Витольд знал свое дело. Гневецкий запнулся, но ничего исправлять не стал. Агентуру всю свою встряхнул. И скоро мы получили адрес. Явились на Ваверную. Тихо подойти не удалось. Баянчик заперся изнутри и кричит.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 По счастью, удар был на излете, до брюшины не достал, но крови вытекло много. Хорошо у нас Степковский опытный человек был и смог остановить кровотечение. Вот такая вот история, Алексей Николаевич. А мне хоть бы что, только сёртук распороли. Олега «Он в акауте». «Ясно». «Эрнест Феликсович, я все понимаю, но вам надо собраться. Погоревали и будет. Нужно изловить этих тварей. Кто они?» «Вот». Гриневецкий подтолкнул Лыкову в скрытый конверт. «Здесь разъяснение. Клянусь, я ничего не знал. Иначе пошел бы с ними». Алексей вынул лист бумаги, но там было по-польски». «Что это? Вит... Вит... Витольд принес вчера. Или позавчера? А, позавчера, да. Сказал, вскроешь, если со мной что-то случится. Как я не просил его объяснить, он отказался. Слово с меня взял. Что не пору конверт просто так. И вот случилось». «Ну о чем письмо-то?» Ваших офицеров убивал ежепехур. Значит, он действительно существует? Угу. Да. Его настоящее имя Аркадюш Млына. Он учился с Витальдом в одном классе гимназии. Во время восстания Млыне было 16 лет. Мальчишка еще. Ушел воевать с вашими.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 Адрес Нарбута есть в календаре, а репутация у него такая, что все в первую очередь бегут к нему. Да, владелец рассказал о преступлении, описал убийц. Думал, что начнется розыск. Но Витольд решил скрыть как само убийство, так и его террористический характер. Будто вот ничего и не было. Ой, он вывез имущество Яшина, чтобы все подумали, что тот сбежал. А к Сьеру. Велел спрятать труп и помалкивать. Дядя Янок, его давний осведомитель, даже больше, чем осведомитель, почти приятель. Мне Витольд ничего не сообщил. Почему? Алексей Николаевич, разве не понятно? Я жмут, а не поляк. Вот так. Чушь, полная чушь!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 Это в два счета. Сами страна рабов, и других в заперти держите, так что ли? А ты как хотел, взорвался Лыков. Убийца чуть не полгода гуляет на свободе, и его никто не ловит. При том, что главный сыщик в курсе дела. А после второго трупа не ловит, и после третьего... А если бы я не приехал, сколько бы еще крови пролил этот пан-млына, сведомо пана Нарбута? Ты несправедлив. И Толь стал искать его сразу же. И он это замечательно умеет делать. Я ему в куда там не гожусь? В подметке. О! В подметке! Но даже он не смог. Млына, как дьябел! Половина отделения, возможно, знала, кроме евреев и меня с Ивановым. Мы же не поляки. Да причем-то здесь поляки не поляки? Лейков, ты так и не понял. Сейчас польское общество не настроено на вооруженную борьбу. Нахрен, я это не надо. Понимаешь? Принят курс на мирное развитие производительных сил, на постепенные, умеренные требования. Я ж тебе говорил. Рассказывал. А тут вдруг террорист, непримиримый. Он решил встряхнуть поляков. Консервативные реформаторы испугались. Ежи Пехур отбросит все общество на 20, если не больше лет назад. Озлобит правительство. Обрушит на Польшу новые репрессии. Вот военные обрадуются. Скажут, что вот много воли дали по нам. Нужно, мол, держать их в узде вечно и пожестче. Это все труды напрасно. И Млыну было решено убрать потихой. Не верю. Вот не верю. Если Млына Пехур, идейный террорист, кто смог бы заткнуть ему рот? Все курьерки давно бы напечатали его обращение к польскому народу. Да, согласился греневецкий это было трудно. А вот и ведь Витольд пишет. Особенно ломались издатели курьерок. Млына слава им свои звания. Те, кто... Тайно руководит обществом Сдерживали газетчиков Из последних сил Но те рвались печатать И кто же эти секретные руководители? Не знаю Говорю же я не поляк, Мне никто ничего не скажет Потому что я Преклоняюсь перед Польшей И хочу приблизить Ее государственность Меня Как-то Честных людях держат Числят, держит. Чёрт с ним. Принимают в лучших домах, помогают по службе. Да я и женат-то на польке. Дружественный элемент, союзник. Но важные дела таких, как я, не посвящают. Я могу лишь только догадываться. И о чем же ты не догадываешься? Ну, что сыскной полиции в Варшаве на самом деле руководит Нарбуд, знали все, кроме русских, конечно. Что Обер полицмейстер толстой целиком под влиянием поляков и говорит их словами, ты сам догадался. Подобно и в магистрате, и в губерском правлении, и даже у жандармов. Не удалось перевербовать только военных. И, конечно, Гурко не приступил.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 Новый борец начинает истреблять самых одиозных из русской администрации. Но польские вожди, конечно, переполошились. Ведь этот «млына» уведет у них молодежь. Та любит простые решения. Юные головы желают подвигов. А крови им не жалко, ни своей, ни чужой. Вот в чем главная опасность «млыны». Ольская молодежь, как порох, хватит одной искры. А когда старые вожди это поняли, было принято решение. Грохнуть неудобного человека. Как ежепехура, как уголовного преступника. Руками варшавской сыскной полиции. И ты все это вычитал в листке? А сам не догадывался? Догадывался, конечно, но не мог понять до конца.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 На трупе опять была записка от Легиона Смерти. Она тоже здесь, в конверте. В ней сказано, что русский сатрап нарочно убит в Благовещении, что это благая весть для поляков. Борьба, мол, продолжается. Нарбуд спрятал и эту бумагу. Еще забрал с тела род мистер ценности, чтобы подумали на ограбление. Именно тогда у него появились часы Емельянова. Потом он их использовал, чтобы создать ложный след. Когда погиб штабс-капитан Сергеев, Нарбут решил увязать это убийство с убийством пристава и раскрыть, так сказать, оба преступления разом. У него почти получилось. Но ты не поверил и остался в Варшаве.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 Хозяин номеров на железной браме, Выстрелов не было, еже пехур обошелся голыми руками. Что же он за сатана, Витольду убить непросто, да и степков опыта не занимать. Тут. Значит, нам известны его приметы? Да, высокий крепкого сложения. Очки в золотой оправе. Короткие черные волосы с небольшой проседью на висках. Густые уфсы с офицерскими подушниками. Припадает на левую ногу. Припадает на ногу? Но это можно выкинуть. Уж больно выпирающая особенность, как наклеенная на щеку бородавка. Да и очки могут быть с простыми стёклами, так, для маскировки. Думаешь? Допускаю. «Надо срочно литографировать описание и раздать по всем участкам. На вокзалы людей послать. Поздно, конечно, но хоть для чистки совести». Лыков начал отходить от той злости, что охватило его четверть часа тому назад. «Да, Нарбут изменил служебному долгу, но он пошел сам на опасный захват и поплатился жизнью. Надо примириться. С мертвого не спросишь». Как Нарвуд смог так быстро подставить нам Гришку? Штабс-капитана убили ночью неожиданно, а на другой день уже было все готово. Показания Эйсимонты -э и попрочие дужи. Янка съер со своим притоном. Алексей, на теле Сергеева тоже была записка про казнь. Эйсимонт -э нашел труп, обшарил его, забрал бумагу. Потом подумал, подумал и отнес ее дяде. Также вручил ему ценности, что насобирал спокойника. Старуха тут вообще ни при чем. Ее втянули для правдоподобия. Кассир сообразил и побежал к нарбуту. Ты прав, надо было действовать быстро, чтобы к утру иметь легенду. Она, собственно, это за полночь то и появилась. Витоль был выдающимся человеком. Все варшавские преступники считались с ним. Когда вожди решили списать млыну, именно Нарбута послали договариваться с Иванами. Велкий уж отнесся к просьбе с пониманием. Теперь Нарбут опять направился прямо к нему и угадал. Для каких-то своих целей строго держал в городе четырех русских громил. «Их было не жалко», — связил Алексей. «Да, этих было не жалко». И они подвернулись весьма кстати. Кришку сотоварища придумали подсунуть тебе. Дальше все пошло как по маслу. Особенно повезло, что ты застрелил, говоря. О таком подарке вообще никто не мечтал. Тогда уже ты все знал, да? Нет. Догадывался. Впервые заподозрил, когда допрашивал эссимонта на вца. Слишком легко тот согласился написать записочку дяне. Да? Да, да.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 который за два дня распутал все, научил нас, дураков, в уразу. А, да не жалко. Поэтому я отодвинулся и не стал мешать. Но ты не уехал. А потом надшел труп Яшина. С этого момента скрывать обман было уже невозможно. Витольд отправился на железную браму. Его там задушили. Все, ты прав.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 Пан Степковский однажды в одиночку задержал двух опасных уголовных, да и пан Нарбут никого не был. А этот пехор разделся с ними за минуту, причем висок старшему агенту проломил кулаком. Вы представляете, какой силой и точности был удар. Витоль Зинонович казался мне очень крепким, осторожно вставил лыков, и опытным. Задушить такого человека крайне трудно. «Нужно быть в... сильнее в разы!» «Не просто трудно, а почти невозможно», — подхватил доктор. Панарбут По Нарвуд ударил бы противника в пах или в горло, или надавил бы на глазные яблоки. После такого душить сразу прекращает. Единственное, это если пехор мгновенно пережал ему сонную артерию. Но тут требуется сверхъестественная ловкость».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 Так называли мелких землевладельцев, проживавших в имениях магнатов и уплачивавших им чинш оброк, всегда небольшой и неизменный. После аграрной реформы Николая Милютина чиншевики стали невыгодным магнатам. Начался массовый сгон людей с арендуемых чуть ли не веками участков, что привело к разорению целых семейств. Большинство чиншевиков не усумели доказать свое дворянское происхождение и были записаны в «крестьянство» или «мещанство». Тысячи униженных, лишенных кускаль хлеба людей пополнили в январское восстание ряды мятежников. Аркадий Ушмлына попал в плен 9 января 1864 года. Тогда в Апатовском уезде Радомской губернии была разбита шайка известного Рембайла, кличка Карла Калиты. Хотя 16-летний подросток был захвачен с оружием в руках, его возраст вызвал сочувствие даже у русских офицеров.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 Остались лишь протоколы его допросов и показания повстанцев. Тогда многие брали себе конспиративные имена. Кличка Млыны была ежепехур. В присланных бумагах оказались приметы беглеца. Рост 2 ошина 10 вершков. Волосы русые, прямые, глаза карии, не по годам крепкого сложения. Держится очень уверенно. Скрытый, упорный, с сильной волей. Умеет подчинять себе окружающих людей. Командовал пехотным взводом. Солдаты боялись юнца и слушались его беспрекословно. Потом именно они в плену и свели с ним счеты. Где был и что делал Млына с начала 1864 года и по конец 1886 года оставалось неизвестным. Ясно только, что за это время из звереныша вырос зверь. Алексей решил узнать, нет ли у жандармов чего на этого кадра. Он пошел не к губернским жандармам, а сразу в управление Варшавского жандарского округа, отвечающего за весь Привислинский край. Начальник генерал-лейтенант Брок не нашел времени на скромного коллежского асессора.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 ответил Марграфский, очень довольный своим сарказмом и добавил ухмыляясь орденок за наш счет решили сороть? жандарму прошляпили а вы нашли заговор не выйдет послушайте рот мистер сдерживая раздражение сказал коллежский асессор террористы в городе уже имеются они существуют независимо от того что вы там пишете в своих отчетиках «Но я не хочу сейчас об этом спорить. Варшавскую сыскную полицию интересует, есть ли у вас материалы на Аркадюша Млыну, известного также как Ежепехур. Вот официальное отношение оберполицмейстера, имя вашего начальника». Ротмистр брезгливо отодвинул бумагу, даже не заглянув в нее, и кликнул ближайшего писаря. «Подготовь ответ этим, — кивок в сторону Алексея, — что ничем не располагаем».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 командное здание штаба Варшавского военного округа располагалось на Саксонской площади. Два симметричных корпуса, украшенных монотонными пилястрами, соединялись крытой арочной колонадой. Алексей прошел в отчетное отделение. Он знал, что там командует его давний знакомый капитан сенаторов. Бывший сослуживец барона Таубе получил новый чин и ответственное назначение.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 А ты с какого бока на него вышел? Я командирован в Варшавскую сыскную полицию приказом министра. Кто-то стал убивать наших офицеров. Здешние силы не справлялись. Понятно. И что? А то, что их убивает именно Ежепехур, он же Аркадий Млына. Сенаторов тут же записал имя на бумажке и попросил. Леш, расскажи, пожалуйста, все как можно подробнее. И Лыков детально изложил ему историю своих розысков. Потом добавил, ну теперь давай свою часть, Ха, она будет короче твоей. А за сведения спасибо. Так вот, мы, разведка, узнали об этом пехуре в конце прошлого года. Он появился под фамилией Крыгер в качестве подрядчика. Вел землеустроительные работы в Сливицком форте. Сливицкий форт это где? Это правобережный Тет-депо Александровской цитадели.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 Это секрет, извини. Вовчик, для австрияков уже не секрет, а для своих тайна. Вас тут что, белиной кормят? Ну, Крыгер утащил мобилизационное расписание номер 12. План развертывания и всю исходящую переписку. Хорошо отоварился. И как он все это сумел все сделать? Да никому и в голову не пришло. Почтенный пан. Работа всегда сдает срок. Крыгеру даже выделили комнату в казарме форта, чтобы он хранил там свои чертежи. Та комната была по соседству с мобилизационным отделом. Понимаю. Вы приходите в понедельник, а стена разобрана. Увы, да. Бумаги похитили, а пан Крыгер исчез. Правда, мы сумели перехватить его курьера в Галиции.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 Завтра сядет напротив тебя в каверне, и ты его не узнаешь. Получается, что шпион никуда не сбежал, и все эти месяцы спокойно жил в Варшаве? Да, и не просто жил, а расширил свою преступную деятельность. Решил, так сказать, встряхнуть польское общество, поднять его на антирусский террор. Ой, пора его кассировать».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 В ресторан вы приехали. А в морг не нашли времени спуститься? Не видели, что Млына сделал со штаб с капитаном? Лицо генерала навелось кровью, но он промолчал. После казни Сергеева титулярный советник Нарвуд совершил очередной служебный подлог, продолжил Алексей. Он навел полицию на шайку русских громил, которых по его просьбе предоставил некий Строба, он же Белкий Евгенийуш.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 Это был Сбышняк, то ли управляющий, то ли вышибала вилки Эугениуша. Он вежливо приподнял котелок, обнаружив шишку на темени «Здравствуйте, пан Лыков. Вы желали встретиться с паном Стробой?» «Здравствуйте, пан Сбышняк. Я вижу, глаз у вас уже подживает. А разве я вам тогда и голову разбил?» «И не только мне, пан Лыков. Мы получили хороший урок».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 Иван оказался высоким, крупным в кости с обвислыми помечащими усами. Улыбка добродушная, но взгляд хищника. Какое пиво изволите? Светлое. Велкий Евгений уж кивнул, и Кельнер бегом устремился к стойке. Вы крутые на расправу, пан лыков. Никому в Варшаве еще не удавалось побить с башняка. У вас сильные руки.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 «Но вы пытались обмануть следствие?» «Да», — согласился Иван, — «по просьбе Нарбута». А пан Витольд, упокой Господи его душу, был такой человек. Редко чего просил, и не для себя, а для Польши. Но если уж скажешь, что надо, ему не отказывали? «Мы в Варшаве привыкли договариваться с выделом садячие». «С кем?» «Сыскна полиция». «А, понятно», — нахмурился Лыков. «Пожалуй, что не до конца вам понятно. Вы подумали о пане Витольде плохое, что мы купили его, так?» «Нет, он был... как это по-русски? Порядочный. Мзды не брал, ловил нас честно. Однако иногда обе стороны, и кто ловит, и кто прячется, должны договариваться. О прошлом году мы выдали пану Витольду одного из наших, Медарда Ломжинского». Тот был, как это по-русски, звердикий. Убил маленького ребенка. Такому не место в Варшаве. Ну, хорошо, согласился калерский ассистент. Вы общались для пользы дела. А о чем еще вас просил Нарбут? Вот для того я и позвал вас, серьезно ответил уголовный. То правильный вопрос. Пан Витольд просил меня найти Ежепехура.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 И строго просительно заглянул сыщиков в глаза, словно не был всесильным Иваном. Но ведь я закончу свое дело и уеду отсюда. Я знаю то. Но сначала его надо сделать. Тогда помогите, дайте подсказку. И дам. Для того я и трачу ваше время. Слушайте. ежепехур стал собирать молодежь. Он дурит их юные головы. То очень плохо от его имени вербовкой занимается ришард студент поймаете его и получите ежи ришард студент э, очень хорошо панстроба а где он бывает он ходит в дырку на медовый это та дырка которую любил шопен велки эугениуш встал и протянул алексею руку шкода жаль что вы уедете